Вы слушаете факультатив КВАНТ КВАНТ – это квалифицированная высшая ассоциация научного творчества Сегодня у микрофона доктор физико-математических наук Андрей Андреевич Варламов. И именно о микрофоне и пойдет речь. Помимо уже привычных нам микрофонов, в которые поют певицы и говорят дикторы и гости на радио и телевидении, которые как раз перед нами с вами сейчас находится, в конце XIX века был изобретен очень своеобразный водяной микрофон. Изобретен он был Александром Беллом. Ну, действительно, кто из нас не знаком с микрофоном? Мы его видим по телевизору, в театре, кино, пользуемся при записи на магнитофонную пленку. Его устройство описано в школьном учебнике по физике. А вот о существовании водяного микрофона, наверное, знают немногие. Да-да, не удивляйтесь. Оказывается, что с помощью водяной струи можно успешно усиливать различные звуки. Сделал этот необычный прибор американец Александр Белл, который больше известен миру как один из изобретателей телефона. Познакомимся прежде всего со свойствами его усилителя – водяной струи. Если в дне сосуда с водой просверлить небольшое круглое отверстие, то можно заметить, что вытекающая сквозь него струя состоит из двух различных по своим свойствам частей. Верхняя часть струи прозрачна и неподвижна настолько, что кажется стеклянной. По мере удаления от истока она становится все тоньше, и в точке наибольшего сокращения начинается нижняя часть, переменчивая по форме и непрозрачная. На первый взгляд, эта часть струи, как и верхняя, кажется непрерывной. Однако иногда удается быстро провести через нее палец, не замочив его. Попробуйте это сделать в ванной. Французский физик Феликс Савар провел подробное исследование свойств водяных струй и пришел к выводу, что в самом узком месте водяная струя перестает быть сплошной и распадается на отдельные капельки. Теперь, по прошествии более чем ста лет, в этом легко убедиться, сфотографировав струю воды со вспышкой – Либо посмотрев на нее при стробоскопическом освещении. В те же далекие времена свойства струи изучали, наблюдая ее в темноте или при вспышке электрической искры. Если вы посмотрите на изображение нижней части струи, так сфотографировав ее со вспышкой, то увидите, что она состоит из отдельных капель, больших и малых между ними. Примерно Может... ну, как они выглядят? Вот... Ну, вот, будет... э, если посмотреть на такую картинку, то можно увидеть, что в процессе падения большие капли пульсируют последовательно меняю форму от эллипсоида растянутого по горизонтальному направлению к шару, а затем переходя к эллипсоиду растянутому по вертикальному направлению. Вот на этой фотографии да, вы да, видите. Затем капля снова возвращается к форме шара. Каждая капля, быстро пульсирующая в процессе своего падения, производит в различные моменты времени различные воздействия на глаз человека. В результате и возникает образ непрерывной мутной струи с утолщениями в тех местах, где капли эллипсоиды растянуты горизонтально, и сужениями там, где они растянуты вертикально. Другим важным открытием Савара было то, что на длину верхней прозрачной части струи большое влияние оказывают окружающие звуки. Если вблизи струи возбудить звуковые колебания определенной частоты, прозрачная часть струи мгновенно становится мутной. Савар объяснял это так. Капли, на которые распадается водяная струя в своей нижней части, зарождаются еще вверху, у самого отверстия. Представляясь как бы кольцевидными выступами, по мере удаления от отверстия они проявляются все четче и четче, пока не отделятся совсем. Эти выступы следуют друг за другом настолько часто, что производят слабый звук. Музыкальная нота, звучащая в унисон с этим звуком, способствует более раннему распаду струи на отдельные капли, то есть переводит прозрачную часть струи в мутную. Английский физик Джон Тиндаль. Повторил в своей лаборатории опыты Савара. Ему удалось создать струю, жилу, по выражению Тиндаля, прозрачная часть которой достигала длины около 90 футов. Ну, вот да, В нашем это... современном исчислении это 27,5 метров. Под действием зву звука органной трубы, соответствующей частоты и умеренной силы, эта прозрачная жила превращалась в мутную, распадаясь на огромное количество водяных капель. В одной из статей Тиндаль так описывает свое наблюдение Западением водяной струи в бассейн с водой Когда нисходящая струя Пересекает жидкую поверхность Выше точки перерыва Точки перехода от прозрачной части струи к мутной Причем давление не слишком сильно То она входит в жидкость молча Хорошо Но когда эта поверхность Пересекает струю ниже точки перерыва То сейчас же слышится журчание И появляется множество пузырьков В первом случае Не только нет сильного разбрызгивания жидкости Но она вокруг основания шивы собирается в кучку, а выступ, где движение противоположно струе. Описанные свойства водяной струи были использованы Беллом для устройства водяного микрофона, который показан на этой фотографии. Да. К сожалению, мы не можем ребятам ее показать. Да, вот Но ну, опишем. Да. Он представляет собой металлическую трубку с паяным патрубком, на которой надета воронка. Нижним концом эта трубка установлена на подставке а верхний прикрыт кусочком эластичной резиновой мембраны, закрепленной на трубке с помощью нити. Как мы уже знаем из опытов Тиндаля, при попадании струи в бассейн с водой, ее нижняя распавшаяся на капле часть производит шум. Если же в воду входит верхняя, цельная часть струи, то она втекает в бассейн бесшумно. Подобный опыт можно провести и с куском картона. Так, если лист картона, на который падает струя воды, поднимать к ее истоку, то удары капель будут слышны все слабее и слабее. А когда будет достигнута точка перерыва, их не станет слышно вот совсем. Это очень Я дома думаю, что его можно попробовать надо. сделать дома. Мембрана в микрофоне Белла играет роль того же листа картона. Однако благодаря резонатору, которым является трубка, и рупору, который в нее впаян, каждый тихий удар капли слышен гораздо лучше. Таким образом, падающие на резиновую мембрану капли производят в комнате впечатление слабых ударов молота по наковальне. С помощью описанного водяного микрофона можно, например, убедиться в чувствительности струи воды к музыкальным звукам, о которых писали Савар и Тиндаль. Так, если к трубочке, из которой вытекает тонкая струя воды на мембрану, приложить ножку вибрирующего камертона, то струя тут же распадется на капли, которые, ударяя по мембране, запоют так, что захочется заткнуть уши. В этом усилении слабого исходного звука за счет энергии падающей струи и проявляется действие водяного микрофона. Приложив вместо камертона к трубке часы, можно сделать слышным их ход для всех присутствующих в комнате. Известный в конце 19 века популяризатор научных знаний Донат утверждал, что приладив к стеклянной трубке, из которой вытекала вода, воронку, он попытался передать через струю звуки своего голоса. При этом струя действительно заговорила – Но так неясно и грубо, и таким ужасным голосом, что все присутствующие при этом разбежались. Читая эти строки, остается только радоваться, что основное изобретение было телефон с электрическим микрофоном. Этого недостатка лишено. Да, ну вообще такой опыт можно было и в школе, если ребята заинтересуются. Можно, Правда? схема очень вот схема, простая, да. но я думаю, что проще найти ее вот в нашей с Львом Григорьевичем Асломазовой книге «Удивительная физика» да. на странице 92. Угу. Книга «Удивительная физика» вышла в библиотечке «Квант» в 87 году. Спасибо, Андрей Андреевич.